Идя по заполненным студентами коридорам, я то и дело ловила на себе чужие взгляды. Кто-то смотрел со злостью, кто-то с интересом, но большинство просто выглядели удивленными. Мара тут, естественно, хорошо знали. И молодая особа, которую он вел за руку, по понятным причинам привлекала к себе внимание. Все были уже в знакомой мне форме. Причем и парни, и девушки носили черные брюки и светло-серые кители. Хотя на некоторых леди я заметила укороченные юбки, которые едва прикрывали колени. я же в своем длинном красном платье смотрела здесь ярким пятном. Оно село по фигуре, подчеркнуло все ее д о с т о и н с т в о и на самом деле смотрелось на мне хорошо. Вот только мои старые ботинки казались тут совершенно неуместными. Академия оказалась большой. Всю ее территорию окружал высокий забор, за которым нас ждал целый городок. Здесь был свой парк, несколько стадионов... Четыре учебных корпуса, два общежития, полигоны, столовая, кофейня, даже клуб, где по выходным устраивались танцевальные вечера. Все это мне рассказал Мар, пока мы шагали к главному корпусу. Я слушала его с интересом, а тепло его руки, которое сжимало мои пальцы, придавало сил. О времени нашего прибытия Анмар сообщил в ректорат заранее, и потому нас уже ждали». Но когда он говорил о необходимости встречи с руководителем академии, я не думала, что на ней будет присутствовать столько народа, а в кабинете ректора собрался настоящий педагогический совет. И когда мы вошли, все присутствующие смотрели только на меня. «Значит, правда», — проговорил худой черноволосый мужчина с орлиным носом и цепким взглядом. Он сидел за массивным письменным столом и, судя по всему, являлся главой этого учебного заведения. «Приветствую, Эрн Шерит, господа», — сказал Анмар, кивнув ему и остальным. «Разрешите представить мою хаити, Энни Хайт?» «Энни Ремию Вергонскую, ты хотел сказать?» — иронично бросил ректор. «Нет, я сказал все верно», — невозмутимо ответил Мар. «Я прошу вас зачислить ее на первый курс». «Но все же мы прекрасно знаем, кто эта девушка», — ответил Эрн Шерит и снова повернулся ко мне. «И как же мне к вам обращаться?» «Мое имя э н и Хайт», — представилась я, встречая его тяжелый взгляд. «Совсем недавно у меня открылся магический дар. Он сильный, и его трудно контролировать. Мар сказал, что здесь мне помогут научиться. А Мар не сообщил вам, что по законам нашей страны каждый обучающийся магии должен принести присягу?» «Не сообщил. Эта информация оказалась для меня неожиданностью». «То есть вам придется официально отречься от своей страны и поклясться использовать магию лишь на пользу а в и р с к о м у королевству?» Продолжил ректор. «Учитывая, что война еще не окончена, с вашей стороны это будет выглядеть не самым красивым поступком». Я была в растерянности и просто не знала, что на это ответить. «Рэем, не пугай девочку. Видишь, она и так...» Заговорила седовласая элегантная леди со строгим пучком на голове. «Скажите, ваше высочество, какие особенности есть у вашего дара?» «Пожалуйста, называйте меня Энни. Мой бывший титул давно потерял силу», — ответила я, поймав на себе ее спокойный, ободряющий взгляд. «Иногда я стала видеть прошлое, которое не помню, и будущее, которое могу изменить». Женщина торжествующе улыбнулась и посмотрела на удивленного ректора. «Дар предвидения — большая редкость и огромная ценность», — сказал он. как-то разом смягчившись. Насколько я помню, присягу п р и н и м а е т через два месяца с начала учебы, то есть после первых тестирований. Начал Анмар, даже не думая опускать мою руку. Следовательно, Энни не нужно делать это прямо сейчас. А разве что-то изменится к тому времени? Усмехнулся стоящий у окна светловолосый высокий мужчина, лет 30 на вид. Все может измениться в любой момент, профессор Ливерт. Уклончиво проговорил принц, к которому тут все обращались исключительно на «ты». «И давайте не будем сейчас об этом говорить». «Хорошо, Мар, я зачислю твою хаити на первый курс», — сказал ректор. «В конце концов, может, леди осознает, что не желает заниматься магией и сама решит бросить учебу. Но лично я надеюсь, что этого не произойдет. Маги с такими талантами встречаются крайне редко». «Благодарю, Эрн ш е р р и т «Документы Эрни Хайт передам вам чуть позже. Я распоряжусь, чтобы наши новые студентки доставили форму, учебники и расписание». С довольным видом проворковала седовласая леди, чего имени я пока не знала. В женском общежитии как раз осталось несколько свободных комнат. «Простите, Эрни Дарна, но э н и будет жить в моих покоях», — безапелляционно заявил Анмар. «Со мной. Она ведь моя Хаити». На лице женщины отразилось неподдельное возмущение. «Я, конечно, всё понимаю. Война на многое заставляет закрывать глаза», — выдала она в негодовании. «Но, Мар, это же крест н й её репутации. Несмотря ни на что, Энеремия — принцесса, а ты собрался официально объявить её своей наложницей?» й д а р н о Хаити — это не наложница», — осадил её ректор. «Всё равно это дикость. В моей стране за подобное бы...» «Перестань. Ты уже десять лет живёшь здесь. Давно пора привыкнуть к нашим традициям». раздраженно сказал Эрн ш е р е т Но та даже не желала униматься, и на этот раз обратилась напрямую ко мне. «Девочка, ты же понимаешь, что нужно во что бы то ни стало сохранить твою репутацию незапятнанной. Твое настоящее имя мы постараемся скрыть, но лицом слишком узнаваемо. Можно спрятать его магией, вот только в стенах Академии это ненадежная защита. Личина слетит, а ты и не заметишь. Прошу, подумай хорошенько. Лучше тебе жить отдельно. Благодарю». «Но с Маром неспокойнее», — сказала совершенно честно и сама крепче обхватила его пальцы. «Вот видишь, Дарена, всё в порядке. И не лезь ты к детям. Они и без тебя разберутся», — уже благодушно проговорил ректор. А потом махнул нам рукой. «Идите ж е Занятие м о в у приступить завтра. Мар, зайди ко мне через час». «Зайду», — кивнул принц. И, попрощавшись с собравшимися, вывел меня из кабинета. Перерыв у студентов закончился, коридоры о п у с т е л и и теперь мы оказались избавлены от лишнего внимания. Главный корпус покинули в молчании. До общежития тоже шли в тишине. И только в коридоре третьего этажа Анмар нарушил молчание. «Значит, тебе со мной спокойнее?» — ровным тоном спросил он, открывая передо мной дверь с цифрой 350. «И ты не против того, что жить мы будем вместе?» «А разве у меня есть выбор? Я же твоя Хаити». Ты говорила, что нам необходимо вместе спать». «Было необходимо на закрепление ритуала», — ответил Мар и опустил мою руку. «Теперь нам достаточно встречаться в постели раз в несколько дней». Его голос звучал отстраненно, словно он говорил о вынужденном и не самом приятном мероприятии, будто теперь близость со мной стала для него повинностью. «Нет, мне совсем не хотелось повторения того, что произошло сегодня утром, но на душе все равно стало мрачно. Это гостиная». Проговорил Анмар, обведя рукой пространство. Комната оказалась не особо большой, но уютной. На светло-голубых стенах красовались картины с морскими пейзажами. Большие окна закрывали тяжелые темно-синие шторы, а с противоположной стороны стоял угловой серый диван с круглым чайным столиком. Там ванная. Мар указал на дверь слева. Затем направился к двум дверям, расположенным рядом словно зеркальное отражение. «Справа моя спальня, слева твоя». «Зачем тебе две спальни?» — не удержалась я от вопроса. а п о к о й рассчитаны на двоих, но я всегда жил один. Зато у тебя будет своя комната. Или ты против?» Его тон о с т а л с я совершенно равнодушным, пустым. И это казалось дико неправильным. Хотелось снова взять его за руку, встряхнуть, попросить посмотреть на меня, но я ничего этого не сделала. Между нами, как и раньше, все было сложно, а теперь стало просто невероятно запутанно. Я не понимала, как вести себя дальше, не знала, что говорить. Меня одновременно у г н е т а л о и обида на Мара, и чувство вины перед ним. Да, я извинялась, он тоже просил прощения, но эти слова, увы, не изменили ровным счетом ничего. Пожалуйста, не выходи одна из покоев. Вздохнув, попросил он. У меня дела, но к вечеру я вернусь, и мы вместе отправимся на ужин. «Самой тебе не стоит пока показываться с т у д е н т о м Тебя могут узнать». С этими словами он направился к выходу, но у самой двери остановился. Мадистка придет через час. Она снимет мерки и привезет одежду на первое время. Заказывай, что хочешь, в любых количествах. Но не забудь, пожалуйста, про несколько брючных костюмов и пару нарядов для посещения дворца. Рано или поздно нам придется встретиться с отцом. Он уж точно пожелает познакомиться с моей Хаити». И Гервин тоже. Едва услышав имя старшего принца, я испуганно застыла. Руки задрожали, и пришлось крепко сжать их кулаки. Марблодернулся ы ко мне, но остановился на втором же шаге. А потом и вовсе покинул покои. Что это было? Хотел ободрить? Утешить? Но вовремя вспомнил, что я недостойна подобного? Или виной его о б е щ а н и я не прикасаться ко мне сегодня, а лишь держать за руку? Дева заступница, как же все теперь сложно! Даже не представляю, где искать выход из этой ситуации. И просто не знаю, что будет дальше между нами с Маром.